успокоительные мне так и не понадобились. А вот старый добрый кофеин еще как. Я пил суррогатный кофе, заедая его кофеиновыми таблетками. Я пил вчерашний и позавчерашний кофе из плавающих в углах недопитых пластиковых бутылок. Я пытался впитать кофеин глазами, пялись на дочисто вылизанную пустую пачку кофеиновых таблеток. Бодрость и раш! Дешевое название, дешевая этикетка, зато убойное действие поэтому Лео и запретил мне на шестой день кофеин в любой его форме. Мог ли я наложить капитанское вето на это наглое решение самопровозглашённого медика? Мог. Но имел ли я, пропечённый солнечной радиацией, космический волк, моральное на это право? Ведь Лео был прав. Так что я смирился, а обрадованный до чёртиков организм начал стремительно избавляться от излишков кофеина». Я пытался, конечно, выключить немного кофе у старшего механика, но тот проявил душевную черствость и не дал мне ни единой капли своего горячего, сладкого и черного, как космос, кофе. Поняв, что во Фамочне из числа моих товарищей, я попытался выкрасть вожделенный кофе, но потерпел сокрушительное фиаско, будучи пойман на краже и отправлен спать. Пристёгнутый к стене надёжными липкими ремнями, я в бессильной ярости скрежетал зубами и с сопением принюхивался к витающему в воздухе соблазнительному аромату бодрости и ража. Проклятие. Да как они смеют лишать капитана его любимого напитка? Разве это не мятеж? Я уже хотел отправиться за оружием, чтобы жёстко и кроваво подавить бунт в зародыше, но заснул. А когда проснулся, коварный Лео тут же предложил мне на выбор кофеиновую таблетку или же 300 мл в меру крепкого, сладкого, издобренного порошковыми сливками кофейка. «Лео, ты друг. Настоящий друг». Всасывая в себя горячую амброзию, я медленно плыл по ярко освещенному коридору, направляясь к корме и поглядывая на экран браса, неторопливо вспоминал минувшую неделю. «Мы вчетвером...» Я уже и пятого начал чуть ли не полноправным членом команды считать. Совершили настоящий трудовой подвиг, что навсегда изменил для меня лимиты такого понятия, как «невозможно». Как оказалось, все возможно, если имеешь надежную команду, огромный запас энтузиазма и четкий план, разбитый на множество пунктов и подпунктов с расставленными приоритетами важности. На второй день мы закончили сооружение временного, но надёжного и, считай, капитального крохотного шлюза, не забыв установить в нём слабенькую воздушную помпу. Пришлось протянуть шланг от одного из модулей жизнедеятельности и покопаться в программных настройках. В результате нам удалось добиться от агрегата, не предусмотренных создателями функций, что стало возможно благодаря опциям аварийного перераспределения воздуха между отсеками. Один недостаток – ждать приходилось долго, а в итоге мы добивались не вакуума, а лишь крайне разряженной атмосферы, так что какую-то часть нашего воздуха мы всё же теряли при каждом ходе-выходе из корабля. Поэтому каждый такой выход планировался заранее и сопровождался многократными проверками наличия каждого инструмента, элемента оборудования или расходника. Несущийся среди звёзд корабль мы покинули на третьи сутки, тяжело шагая в магнитных ботинках и волоча за собой выгибающиеся дугами и восьмёрками тросы. Стоять на поверхности корабля, стоять в открытом космосе, сквозь поляризованное забрало, жадно вглядываясь в миллионы мерцающих звёзд, в застывшие цветные облака, в чёрной цепочке, с безумной скоростью несущихся куда-то каменных астероидов, в лениво дрейфующие гиганты, проплывающие в обманчивой близости. Это нечто невероятное. Кто сказал, что космос пуст? Кто сказал, что космос чёрен и мрачен? Кто сказал, что космос мёртв? Кто сказал, что космос скучен? Кто бы это ни был, он лжец. из завораженного ступора меня выдернули злобные крики Лео. Стоящий рядом Вафамыч, понимающий, молчал. Космос для нас, рождённых и живущих в нём, не нов. Но... Это как жить на берегу океана, но не ходить по нему матросам. Разные совсем вещи. Несопоставимые, как оказалось. Одно дело глядеть сквозь экран или обзорные окна на бушующие пенные волны. И совсем другое — нестись по этим волнам неизведанное. С непривычки спотыкаясь, действуя предельно осторожно, сквозь дыры во внешней обшивке, отгороженной от нас носовой части, мы забрались в трюм, расстегнули карабины и отодрали липкие ленты, высвобождая один длинный старый контейнер со стандартными замками. Внутри контейнера покоилась потемневшая б/ушная сигара маневрового двигателя. Там же, в крайнем отделении, находился модуль крепления к обшивке. Всё просто и рассчитано даже на полного профана. Обычно не требуется никаких знаний. Подобные движки в случае аварийной ситуации, связанной с полной или частичной потерей манёвренности, с лёгкостью устанавливаются или переносятся на нужное место обшивки, которое, в свою очередь, выясняется с помощью расчётов и указывается корабельным искинам, ну или инженером корабля, Будет таково имеется. В каждом движке имеется крохотный топливный бак, рассчитанный на совсем небольшое время работы. Опять же, на случай аварийной ситуации. Обычно горючее берётся из основной топливной магистрали, но, произойди что неожиданное, потребуйся срочный рывок, движки выплюнут мощный импульс, что уберёт корабль с гибельного курса вне зависимости от состояния магистрали. Это в теории. На практике внутренние баки всегда пусты, во всяком случае в нашем секторе. Как пояснил Вафамыч, упорная версия, что злобные и мифические дети Галилея, как именуют себя сбившиеся в бродячие кластеры, обожающие жесткую наркоту и созерцание квазаров, спятившие электронщики и технари, легко могут взять под контроль электронную часть движков и заставить их заработать в самый неподходящий момент, например, при стыковке или заходе на посадку. Подобный импульс гарантированно воткнет корабль куда не надо и погубит немало людей. Существуют ли вообще дети Галилея? Понятия не имею. Специально не проводил раскопку в информационных пластах. Вряд ли это знают и капитаны. Но рисковать никому не хочется. К тому же ведь даже просто в теории, технически ведь это возможно, если есть электронная управляющая начинка, то к ней можно подключиться и заставить себе подчиняться. И пусть производители все как один клянутся, что к их движкам невозможно подключиться дистанционно, лучше всё же не рисковать. Мы закрепили первый маневровый двигатель, затем наведались в трюм за еще одним, а затем еще за одним. Два встали параллельно друг к другу в передней и условной верхней части корпуса, перед плавником рубки. Третий ушел под челюсть, как выразился Вафамыч, добавив «для апперкоту». Все на самом деле просто. Вытащить блок крепления, похожий на раздавленного многоногого жука Расправить каждую лапу Зафиксировать модуль на нужном месте воткнуть в гнездо штекер от планшета механика Вести команду, включая магнитный держатель, питаемый от батареи Теперь уже не спеша врубить сварочный аппарат И тщательно пройтись по старым темным металлическим лапам Делая паука одним целым с корпусом Следом ставить в паз растущий с поворотного узла крепеж двигателя Зафиксировать, затянуть стопорные гайки «Дальше я занимаюсь тем, что подтягиваю ближайшие провода и подключаю двигатель к энергосистеме и корабельной сети». Тут же радостно вопит в наушниках Лео. Он увидел второй движок и приступает к тестированию. Ворчащий механик подтягивает ещё несколько гаек, зло цикает, клиня неумелых косоруких придурков, не способных нормально демонтировать исправный движок. Но в его ворчании слышится понятная мне радость». Только что наш пока безымянный корабль обзавелся вторым маневровым движком. Теперь мы уже можем хоть что-то. И пусть это всего-навсего крохотный выхлоп-импульс. Спустя два часа непрерывного тестирования, за это время мы наконец-то подправили положение наших солнечных батарей, заодно устранив пару мелких неполадок, Лео до жути официальным тоном спросил меня разрешение на первый наш маневр. Получив моё согласие, скин велел нам закрепиться понадёжней, ещё пару минут повертел сигарами движков и... Их сопла на секунду сверкнули синхронными оранжевыми факелами. Рывок, пауза. Следом ещё одна двойная оранжевая вспышка, что длится чуть подольше. Мы, замерев, напряжённо ждём. Снизу, из-под брюха, новый всплеск огня и... Всё вроде бы по-прежнему, но Лео торжествующе вопит, что мы только что в достаточной мере подправили наш курс, чтобы больше не переживать об этом на следующие несколько дней. Но он всё равно произведёт сейчас повторные расчёты. Мы молодцы. Продолжайте в том же духе. Кто здесь капитан? Я, небритый детина в пованивающем скафандре, или он, машины разум в уютной чистенькой командирской рубке? Посовещавшись прямо там, стоя у рубки и глядя в звёздную круговерть, запивая впечатление суррогатным бульоном из встроенных термосов или, как его ласково называет механик, супчиком, мы чуть подправили приоритеты и направились к дыре в обшивке носового трюма, запрячущемся где-то там старенькими элементами солнечных батарей. Энергия. Энергия. Энергия. Нам нужна каждая капля энергии. И поэтому, пусть даже ради небольшого совсем прироста, мы готовы потратить несколько часов на установку дополнительных сегментов солнечных батарей. Это выгодно, в долгосрочной перспективе. Это вернёт тревожно желтые экраны аккумуляторного стеллажа в умиротворяющую зелёную зону, а вместе с этим успокоятся и наши души. На это ушло неожиданно много времени, что истощило запасы кислорода, бульона и сил, Вернувшись обратно на корабль, вывалившись из шлюза, мы ещё сумели протереть потные скафандры влажными салфетками и полотенцами, провести гигиенические процедуры, запихать мусор в прилепленный к стене мешок, переодеться, наспех перекусить, сменить забившийся фильтр в поглотителе модуля жизнеобеспечения и... отрубиться, оставив страдающего вечной бессоннице Лео на вахте. И спали мы долго, целых пять упоительных часов».